«Ну что ж, мою поездку вполне можно было назвать успешной. Мне, конечно, пока это абсолютно ничего не давало, но Алика, как я полагала, должно было заинтересовать. Рука сама потянулась к мобильнику и набрала нужный номер. В изумрудном саду Алика не оказалось. Домашний телефон также упорно на звонки не отзывался. Пока я ехала до дома, я несколько раз повторила звонок. И по-прежнему безрезультатно. Я гнала прочь дурные предчувствия, Но нехороший осадок в душе всё-таки остался. Дома я постоянно звонила Алику, и наконец-то мне повезло. Да, слушаю, ответил мне спокойный голос Алика. Алик, у вас всё в порядке? Здравствуйте, Женя. Да, у меня всё в порядке. А что? Я вот уже 3 часа пытаюсь дозвониться до вас, и всё безуспешно. Я был занят. У меня для вас предложение. Возьмите сегодня выходной. Ваши проблемы уже решены? Нет. Просто на сегодня полностью сняли весь зал под мероприятие, и уже заплатили за всё. У них своя охрана, поэтому увидимся завтра. Алик, у меня есть информация касательно ресторана. Нам нужно встретиться. Она может вас заинтересовать. Хорошо. Голос Алика слегка дрогнул. Сможете приехать через час в изумрудный сад? Договорились. Через час я подгнала свой Фольксваген на площадку за рестораном Малика. Кроме его машины, там стоял чья-то Opel, красный. Стоит только заняться человеку какой-нибудь проблемой, как она начинает преследовать его буквально везде. Вот, к примеру, узнал я про красного пиля Таркаши, так сразу стал обращать внимание на все машины этой марки соответствующей окраски. Подумала я, выходя из машины. И вот и в больнице десятка заблокировала выезд именно красному опелю. Стоп! И опелю больницы, и тот, что стоял сейчас передо мной на стоянке около изумрудного сада, были не совсем красные. Они оба имели темный, цвета запекшейся крови оттенка. Такого же цвета были погоны и береты спецназа внутренних войск, и перепутать я никак не могла. С этими мыслями я вошла сначала в ресторан, а затем и в кабинет Талика. Он был там не один. Кроме него в креслах сидели ещё два человека. При моём появлении Олег радостно привстал и представил присутствующих. Познакомьтесь, Женя, это мой компаньон Жора, а это Лариса. Жора находился в тени, и поэтому он не был хорошо виден. В ответ на представление он лишь слегка шевельнулся в кресле и кивнул головой, отчего на макушке тускло облеснула еще только нарождающаяся, молодая, но, безусловно, перспективная для дальнейшего роста плеж. Лариса, как следовало по интонации Алика, была с Жорой. Она была довольно симпатичной или, как говорится, интересной женщиной. Такие девушки никогда не бывают деловыми знакомыми, для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея всплыло в моей голове. Но мне сразу же удалось рассмотреть... что эта самая интересность старательно поддерживается тщательным косметическим уходом, который по причине чрезмерной интенсивности вскоре мог стать жизненно необходимым. Она медленно, не без некоторой театральности, встала, продемонстрировала присутствующим кожаные обтягивающие брюки, подошла к столу, взяла с тарелки бутерброд и вернулась обратно в кресло. Длинные волосы, покрашенные в золотистый цвет, были собраны сзади в тугой хвост. «Проходите и присаживайтесь, Женя». произнес тускловатым, но мучительно знакомым голосом Жора. Мне на долю секунды показалось, что стало душно, а воздух потяжелел и зримо уплотнился. Неожиданно и без всякого удовольствия я узнала в Жоре случайно задетого мною в больнице мужчину, того самого, чей Opel не мог выехать из-за бестолково припаркованной десятки. Совпадений для сегодняшнего дня остановилось уже многовато. Я поблагодарила за приглашение и присела на придвинутый мне стол. Я всегда хорошо владела с собой, и поэтому мое лицо не выдало чувств, связанных со встречей. Но в больнице Жора стоял ко мне спиной. Сейчас я его узнала главным образом по голосу, и я внимательно принялась изучать компаньона Алика. Он был гладко выбрит и одет в просторный и модного покроя темно-серый пиджак. Узкие очки с дымчатыми стюклами не скрывали проворно бегающих глаз. После приветственного кивка он не стал поднимать голову, А наоборот, опустил её ещё немножко ниже и посмотрел на меня уже поверх очков. Наши взгляды встретились, и я, чтобы не выдать свой особый интерес к его персоне, приветливо, с лёгкой долей кокетливости улыбнулась ему. По его ответной улыбке можно было сделать вывод, что он остался доволен вниманием с моей стороны. Ещё я успела заметить, как он цепким взглядом ощупал всю мою фигуру сверху донизу. Однако от внимания Ларисы не ускользнули ни обмен взглядами, ни улыбки. ни направление Жориного взора после этого. Она быстро осушила свой уже наполовину пустой бокал и напустила на себя равнодушный вид. Однако бездонные глаза василькового цвета грозно сверкнули. Алик нажал на кнопку под столом, и вскоре в дверях появился официант. Получив указание принести что-нибудь для меня, он исчез за дверью, чтобы через пару минут появиться вновь, но уже с небольшим подносом. Жора тут же предложил выпить за знакомство. Алик с Ларисой выпили красного вина, а мы с Жорой чокнулись бокалами апельсинового сока. «Женя, вы хотели мне что-то сообщить?» — спросил Алик после тоста за знакомство. «Мне надо бы самой удостовериться, что сегодня действительно мои услуги вам не потребуются», ответила я. «Спасибо, Женя, но у них своя охрана». Я специально уточнял этот вопрос. Хмель уже слегка ударил в голову Алику, и он не подумал, что из-за этого я бы не приехала сюда. Еще несколько минут мы провели в ничего не значащей болтовне. Затем Жора бросил взгляд на меня... Потом так значительно посмотрел на часы, почесал свою молодую лысину и сообщил, что ему пора. Они с Аликом довольно быстро распрощались, крепко пожав друг другу руки. Алик предложил проводить их, и мы вместе вышли наружу. Жора направился к темно-красному опелю, усадил в него Ларису, влез в него сам, коротко посигналил, и машина плавно тронулась с места. Я задержалась немного дольше Алика, чтобы рассмотреть номер Жориного опеля. Когда я вернулась в кабинет к Алику, Хмелиз него от прохладного осеннего воздуха выветрился почти полностью. Ну а теперь, Олег, мне нужно с вами поговорить о том, ради чего я приехала на самом деле, сказала я, как только закрыла за собой дверь. Ну, вы спокойно могли всё сказать и при Жори. Удивлённо протянул Олег, поняв, что я приехала вовсе не за тем, чтобы поинтересоваться. Действительно, я не нужна будет и сегодня в ресторане. Её же говорил вам, что мы в доле, и я доверяю ему во всём. Вполне может оказаться, что как раз доверять ему нельзя. сказала я глядя прямо ему в глаза что вы имеете в виду Олег находился в недоумении словно высказанная мною мысль была изначально кощунственна по своей сути я быстро но не упуская ни одной детали рассказала всё что мне стало известно сегодня кроме того я добавила своё подозрение об искусственности поединка свидетелем которого стало в самый первый раз и из-за чего всё собственно говоря и началось и что из этого всего следует Из-за отхлеб алкоголя ведь ему не давали Олегу мыслить ясно и чётко, поясняя специально для непонятливых. Начала с видом строгой учительницы младших классов в толковала ещё и на редкость тупому ученику совершенно простую и очевидную вещь. Мой вид и несколько издевительный тон повезамели своё действие. Олег прилежно наморщил лоб, стимулируя, наверное, тем самым мозговую деятельность, а в его глазах загорелась собачья преданность, перемежку жаждой познания. Так вот из всего вышесказанного следует. Во-первых, все эти драки, которые беспокоят вас и из-за которых вы, собственно говоря, и пригласили меня, далеко не случайность. Все они были заказаны и специально разыграны, продолжила я. Во-вторых, заказчик ездит на красном Опеле. Теперь слушайте внимательно, но перед этим хорошенько запомните, что случайности не в бизнесе, не тем более в охранном деле не бывает, особенно когда они повторяются. Человек ездит на красном Опеле, Он же на следующий день оказывается в больнице, где находится один из исполнителей заказа, и он же, не иначе как по чистой случайности, оказывается вашим компаньоном. Итак, у вас есть враг, желающий вытеснить вас из ресторана, и этот враг вполне может быть жорой. Вы действительно думаете так? Медленно, несколько шеломленно протянул Алик, глядя в одну точку куда-то вдаль. Я не утверждаю на сто процентов, Но такая версия имеет право на существование. Возможно, что кто-то из персонала ему помогает. Кто? Из덤лёна выдохнул Алик. Ну, например, Василий, которому вы так бесконечно доверяете. Кстати, кто автор его самых великолепных рекомендаций? Алик раскрыл рот, но так и застыл со слегка отвисшей челюстью. У него был вид человека, получившего божественное откровение. Чтобы его состояние не перешло в хроническую форму, я повторила свой вопрос ещё раз. Жора? это он его привёл судя по голосу в данный момент Олег вновь открыл для себя мир я выразительно посмотрел на него но после секундного замешательства Олег пришёл в себя и заговорил уверенно и даже немного агрессивно Женя вы не знаете какие существуют отношения в таких делах если же он захочет прибрать всё дело к своим рукам ему вовсе не надо прибегать к таким методам потом не забывайте что он только вложил деньги а всю работу провожу я он руководить этим не умеет Может быть, ответила я, признавая определённый резон в его словах. Но нельзя отрицать, что кто-то, пусть и жора, хочет вышибить вас обоих из вашего сада, правда, не совсем понятными методами. Вряд ли же они. Люди, способные на это, обычно более прямолинейны. Вы знаете кафе Флорида? Кафе Флорида было мне известно. Насколько я знала, периодически там собирались начинающие уголовные элементы, которые изо всех сил пытались скорчить из себя крутых ребят или респектабельных деловых людей одновременно. Токов вот продолжала ли после моего кивка. Когда резаный Арман захотел прибрать его себе, то всё прошло очень быстро и без всяких разных фокусов. Сначала хозяину предложили уступить заведение, оставаясь формально на бумаге его владельцем, чтобы не переделывать документы, получить деньги в качестве компенсации и продолжать руководить Флоридой на обычном окладе. А когда он отказался во второй раз, его просто вывезли куда-то на дачу, приковали наручниками к балке в подвале, закрыли А рядом положили мобильник, по которому можно было позвонить лишь в одно место подручному Армана и сообщить ему о своём полном согласии. Поэтому вот уже несколько дней он не хозяин Флориды. Они со всеми поступают так же, и это ещё хорошо. Другие сначала проводят показательную мордобой, а только потом говорят, чего хотят. Так что Женя в таких случаях всё делается значительно проще. Значит, вас определённо преследует не люди Резенного Армана, заключила я, думая, что не они И хуррятля за интересует не до конца раскрученный ресторан, а Жоре я доверяю. И я достаточно долго и хорошо знаю его. К тому же он вложил в это дело свои собственные деньги, и надо сказать, немалые. И рискует он ровно столько же, сколько и я. Алик, что будет с вами, если ресторан окажется нерентабельным? В ответ он заметно погрустнел и паническим голосом произнёс: "Наверное, это будет катастрофой или чем-то очень близким к этому". А с Жорой я имею в виду, вложил ли он все свои деньги в этот проект? Вряд ли у него денег больше, чем у меня. Значит, он сможет подождать, пока вы уйдёте из дела, а затем заняться им и встреч купоны, так сказать, единолично. После моего последнего вопроса Олег неуверенно пожал плечами, глядя при этом куда-то в угол кабинета. Его реакция ещё больше укрепила мои подозрения в отношении Жоры, но я отчётливо видела, что переубедить Салика сейчас невозможно. Вина Жоры в его глазах станет правдой только под тяжким грузом неопровержимых доказательств. Я не однажды сталкивалась с тем, что мои рекомендации не принимали заказчиком и мне приходилось расставаться с ним. В данном случае дело также могло обернуться таким образом. Однако я симпатизировала Алику как человеку и с учетом сегодняшнего выходного у меня оставалось два оплаченных, но еще не отработанных дня, и я решила пока ничего не менять в наших отношениях. Я приняла любезное приглашение Алика пообедать с ним и после необычайной вкусной трапезы покинула его гостеприимное заведение». Я побродил немного по парку, попутно высматривая места, пригодные для временных тайников, как в случае со скейтом Аркаши, которые могли бы потом оказаться полезными. Вообще, хорошее знание местности, значит, очень и очень много, и мне следовало бы давно изучить окружающий ресторан-парк. Но кто же мог предположить, что страсть тянки,пящей внутри изумрудного сада, станет тесна, и они выплеснутся наружу. Поскольку вечер я планировала провести на боевом посту в ресторане, То теперь у меня оказалась уйма свободного времени. Вернувшись домой, я занялась гимнастикой для поддержания физической формы, а в перерывах медитацией. Потом принялась за просмотр нового видеофильма, но что-то никак не давало мне сосредоточиться на сюжете. Я убавила звук и стала ходить по комнате взад и вперёд. Допрос Аркаши, встреча с Жорой сначала в больнице, а затем в ресторане давали на мой взгляд огромный пищу для размышлений. Но убедить в этом Алика мне не удалось. Он был уверен в незыблемости гранитной прочности и надёжности старых личных знакомств, хотя мой опыт показывал, что сейчас старые связи с необычайной лёгкостью клались на жертвенный алтарь наживы и прибыли. А изумрудный сад обещал в недалёком будущем стать довольно лакомым кусочком. Поэтому партнёр Алика вполне вписывался в роль компаньона, желающего потихоньку, без лишнего шума, избавиться от приятеля. У Алика существовали проблемы, связанные с недостатком оборотных средств, И Жора мог искусственно создать временные трудности в работе ресторана и снизить прибыль, чтобы заставить Алика уйти или продать свою долю. Поэтому-то Аркаша вместе с Потапом и Ляпой и получили указание не ломать сильно мебель. Зачем же портить свою будущую единоличную собственность? Алик мог в скором времени пасть жертвой своей доверчивости. И оделась и вышла из дома. Еще через несколько минут я выводила Volkswagen со двора, направляясь в сторону бассейна «Строитель». Моей цели был названный Аркашей клуб Чёрный лотос. Достигнув освещённой тусклым светом полусферы из стекла, бетона и стали, служившей крышей бассейна, я повернула направо. Далее, следуя аркашному указанию, проехала по дороге ещё два дома и остановилась на обочине в тёмном месте. Я вынула ключи из замка зажигания и смотрела вокруг. Никакого намёка на клуб пока заметно не было. Я вышла из машины и внимательно оглядела первые этажи ближайших домов. По словам Аркаши, Чёрный лотос располагался в подвале. Я была уверена, что Аркаша не обманул меня. Пришлось запереть машину и немного прогуляться по дворам вокруг домов. Скорее выяснилось, что во внутреннем дворе соседнего дома находилось полуподвальное помещение с надписью объёмными буквами над входом Чёрный лотос. Более мелкие уже плоские буквы сообщали, что Чёрный лотос являлся ничем иным, как спортивным клубом. Дверь была закрыта изнутри, из-за неё доносились приглушённые звуки Словно несколько чернокожих Майков Тайсонов без устали молотили своих противников на ринге. Исходя из планировки дома, на противоположной стороне должно было быть несколько на уровне асфальта окон. Я решила не ломиться в закрытую дверь, заглянуть в окно. Мои предположения оказались верны. С другой стороны дома находились четыре узких зашторенных окошка. На двух были раскрыты форточки, отчего в чёрных шторках образовались небольшие щели. Я подошла ближе и заглянула в одну из них. В этот момент звуки, достойные яростного боксёрского поединка, внезапно смолкли, и вместо них, после нестройного шлепка, воцарилась тишина, прерываемая громким, частым дыханием и пыхтением. В щели я увидела часть спортивного зала, полностью застеленного затёртым борцовским ковром. На его краю, высидял скрестив ноги человек восточной наружности с чёрными облезненными усиками. Он был в застиранном кимоно с рисунком дракона на груди. Закрыли глаза, расслабились. Донёсся до меня его голос с лёгким восточным акцентом. Я быстро перешла к другому окну и осторожно посмотрела в щель между шторками. Быстрый вдох, медленный выдох. С ритмичностью и бесстрастностью метронома продолжал восточный сенсей. Теперь мне было видно несколько спины участников. В одном из них по характерной причёске я узнала старательно вдыхавшего и выдыхавшего по команде дикообраза Там был самвой, за которого моя кофточка получила несмываемое шоколадное пятно. Я попыталась заглянуть дальше, но в этот момент заде меня проехал автомобиль и громко просигналил три раза. От неожиданности я оглянулась. Мимо дома медленно проезжал и заворачивал во двор Opel тёмно-красного цвета. Перед поворотом на него упала неширокая полоска света из ярко освещённых окон второго этажа. Я застыла, на пригласие отчётливо увидела номер машины ЖОР. Сомнения быть не могло. Это был Жора. Я быстро покинула место у окна в подвал и понеслась, словно спугнутая резким звуком газель, к своей машине. Наверняка Жора приехал, чтобы сделать новый заказ. Сейчас он вызовет Патапа или кого-нибудь ещё и будет обсуждать детали. Я должна услышать их разговор. Мелькала у меня в голове, пока я неслась к оставленному Фольксвагену. Главной причиной моей спешки было то, что в машине я оставила маленький, но чрезвычайно полезный, а порой просто незаменимый прибор. Он позволял слышать разговор, происходящий даже за закрытыми дверями, но только при условии, что окна не были зашторены плотными занавесками. Он представлял собой устройство, посылавшее тонкий, невидимый глазом луч на стекло комнаты или другого объекта, где и происходил интересующий наблюдателя разговор. Звуковые волны производили микроколебания оконных стекол, которые и воспринимались, а затем и передавались этим лучом на приемное устройство. Я предвидела, что оно может пригодиться мне, но появление Жора было столь неожиданным, что застало меня почти врасплох. Когда я обижала дом, то увидела, что темно-красный опель уже стоял напротив входа в подвал. Мой Volkswagen находился приблизительно в сорока метрах от него. В воздухе снова требовательно прозвучали три сигнала. Достигнув машины, я резко открыла дверь и влетела в салон. В этот момент кто-то в расстегнутой олимпике и мятых спортивных штанах вышел из черного лотоса и подошел к опелю. Я быстро надела наушник, включила прибор для прослушивания и через открытое окно направила его в сторону нужного автомобиля. Но расстояние до опеля было слишком большим, чтобы можно было что-нибудь уловить. На ходу, засовывая аппарат в карман плаща, я вышла из машины, быстрым шагом направилась вдоль подъездов, и когда сквозь непрерывный шум помех стали слышны неразборчивые голоса, Со скучающим видом присела на лавочку. Жора, наверное, торопился и поэтому не потрудился выключить двигатель, который своей работой создавал для моего аппарата существенные звуковые помехи. Слова, говорящих в машине, звучали смазанно и неразборчиво. Ещё полминуты ушло на настройку, и наконец, вскрытым волосами наушники появились очищенные сетью фильтров, бесцветные, лишённые тембра, но различимые голоса. Ну, в общем, как всегда, по 300 руб. на человека. Когда надо будет, я скажу. Понял? Сказал что-то неузнаваемый голос. Слушай, ты бы добавила. Ну что такое 300? А если платить приходится? Ну, как в прошлый раз. Там остаётся всего ничего. Отвечал точно такой же бесцветный голос. Из-за большого количества помех электронные фильтры работали в полную мощность. Отчего узнать голоса говоривших практически не было никакой возможности. «Знаешь что, парнишка, за эти деньги на такое дело я найду кучу подонков, а они от этого лотоса до того сада. Дойдут ваши любимые пози рака, в который вы по залу ползаете», — сказал первый. «Не рака, а сфинкса», — огрызнулся второй. «Не сфинкса, а сфинкса». Довольный собственным остроумием заржал первый. «С Аркашей разбирайся сам, можешь забрать себе его долю. Или что там от нее осталось?» Первый снова заржал. назначить или 300 руб. на рыло, или можете быть свободны, как плевок в поле. Идёт, продолжал первый. Идёт. После недолгой паузы медленно протянул второй: "Ну вот и латника. Когда настанет время, я, с висну, получив задаток, ну и давай сюда, то я спешу". Дальше послышался неопределённый шелест. Наверное, в этот момент происходила передача и контрольный пересчёт денежных знаков. Дверёпиля раскрылась, и Потап, а судя по разговору и очертаниям фигуры, это был действительно он. Вышел из машины. Он немного постоял на месте и отправился обратно в подвал. Темно-красный опель вспыхнул с задними габаритами, как двумя отлеющими углями, и уехал прочь. Минут пять я еще посидела на той же лавке, а затем поднялась и прошла к своему фольксвагену. Заведя двигатель, я решила не ехать сразу домой, а не торопясь покататься по городу. В наступившем осеннем сумрике городские улицы озарялись призывным светом витрин и огнями реклам. Я не спеша Без всякой цели кружила по центральным улицам. «Ну что ж», — думала я, — история проста до банальности. Как не верит Алик в честность своего компаньона, факт и вещь упрямая. Мои догадки о желании Жоры избавиться от Алика доказаны, можно сказать, на сто процентов. Правда, метод, который он выбрал для этой цели, действительно несколько необычен и даже вызывает легкое недоумение. Но у каждого свои причуды. Неожиданно взгляд, брошенный в зеркало заднего вида, заставил меня насторожиться. Всё было тихо и спокойно, но привычка подсознательно отмечать всё, что происходит вокруг, работала, как всегда, в автононом режиме. И сейчас она, видя чувства неосознанного беспокойства, начала подавать сигналы тревоги. И я посмотрела в зеркало ещё раз. Вечерние улицы были наполнены праздно шатающимися и спешащими по делу прохожими. Дорога, как всегда в это время, была забита двумя встречными потоками машин. Стоп. Уж не машины ли были предметом моего беспокойства? Но может я периферическим зрением увидела тёмно-красный Opel? Нет, все автомобили в пределах видимости были сугубо отечественного производства. Но ощущение беспокойства неудержимо нарастало и отчётливо сигналило: опасность, опасность. Я остановилась на перекрёстке в спешном порядке, усиленно ища причину внутренней тревоги. Невидимый водитель шестёрки в левом ряду нервно газовал, словно это могло помочь быстрее сменить светофору красный сигнал на зелёный. Пока не произошла смена цветов, я непроизвольно тронула с места свой Volkswagen и начала втискивать его в свободное пространство соседнего ряда между шестёркой и белой Волгой. В окошке Волги показался человек и, обращаясь явно ко мне, постучал себя по лбу. Не обращая на него внимания, я завершила свой манёвр. Почти сразу же загорелась зелёная стрелка, разрешающая поворот налево. Шестёрка мгновенно сорвалась с места, и я быстро последовала за ней. На середине поворота я оглянулась. В покинутом мной ряду происходила какая-то суета. Заляпанный грязью тёмно-серый Жигуль в спешном порядке повторял мой манёвр. Теперь никаких сомнений быть не могло. У меня был хвост. Однако какая оперативность, восхитилась я в душе. «Ну, это, Евгения Максимовна, огромный минус в твоей работе и напоминание, чтобы не светилось в следующий раз. Наличие хвоста было доказательством допущенного где-то мною прокола. И так я полагала, что Жора для предотвратения в жизнь своих планов просто нанимает за плату спортивную молодежь, которая не прочь слегка подзаработать практическим применением своих навыков. Однако я очень сомневалась, что кто-то из них способен был меня выследить и тем более висеть теперь на хвосте». Дело становилось значительно серьёзнее, чем я предполагала с самого начала. Но серый Жигулёнок позади меня молчаливо напоминал, что рассуждать об этом время пока не настало. Хвост старательно и довольно умело следовал за мной. Впрочем, мне не составило бы большого труда оторваться от него. Но первое правило как раз гласило, что обнаружив хвост, надо вести себя так, словно ты ничего не заметил. Я последовала этому правилу и как ни в чём не бывало принялась медленно кружить по городу. Серый Жигулёнок юрко маневрировал в автомобильном потоке, не отпускал меня далеко, но и не приближался. Так продолжалось более 15 минут. Преследователи вели себя без особой активности, но тянуть время слишком долго тоже было нельзя, так преследователь поймёт, что он обнаружен, и это просто морочит ему голову. Мой план это, разумеется, не входило. Я свернула в сторону центрального городского торгового центра и вскоре припарковала машину недалеко от входа, с видом светской дамы, направляющейся за покупками. Я вышла из машины и уверенно прошла в магазин. Серый «Жигуленок» остановился недалеко от моего «Фольксвагена». Из него выскочил высокий парень, торопливо запер дверь и побежал вслед за мной. И так теперь я знала, что преследователь у меня один, и он не профессионал, как я было подумала вначале. В противном случае он спокойно дождался бы, пока я выйду из торгового центра, и продолжил бы слежку за мной. А в многочисленных залах и отделах упустить меня было необычайно легко». Сразу у входа я моментально её ркнуло в секцию женского белья. Мало мужчины осмелились бы появиться в таком специфическом отделе, во всяком случае, в одиночку. Я же имела прекрасный обзор главного входа. Мой преследователь не заставил себя долго ждать. Стоило мне только занять позицию у стойки с многочисленными трусиками, как он появился в дверях и быстро завертел головой. Парень, не обнаружив меня в пределах видимости, быстро зашагал вперёд. Я повесила взятые для маскировки трусики обратно на вешалку. И теперь уже сама пошла за ним. Парень начал метаться по этажу, вскочил на эскалатор и поехал на второй этаж. Я мысленно помахала рукой в спине и непрофессионализму, но расставаться с преследователем не собиралась. Мне предстояло ещё поговорить с ним и выяснить, что он от меня хотел. Но тот, похоже, явно заблудился на втором этаже. В надежде на его появление я постояла ещё несколько минут, делая вид, что рассматриваю и что-то выбираю на прилавке. Однако время шло, а его всё не было. И если Гаран идёт к Магомеду, то Магомед идёт к Гаре. Рассудила я и отправилась на эскалатор. Через полминуты неторопливой походкой я прошла в 2 м от своего преследователя и уверенно повернула к выходу. Боковым зрением в подсвеченных зеркалах витрин я не без удовлетворения отметила, что он последовал за мной. Вот дурень-то, тихо сказала я сама себе под нос. Что ж тебе спокойно в машине-то не ждалось. Парень, естественно, никак не реагируя на дурня, продолжал следить за мной. Кой какая подготовка у него, по всей видимости, имелась, но только самые азы. Я могла играть с ним как с котёнком. Я вышла из торгового центра и села в машину. Что же ты хочешь от меня? ломала я голову, внимательно наблюдая за серым Жигулёнком в зеркало заднего вида. Узнать, где я живу, так это можно было сделать гораздо проще, напугать меня, не нату на пале, и самое главное кто ты или от кого? Через 10 минут я на своём Фольксвагене Выехала в район, расположенный на границе городского центра и начинающихся на окраинах застроек. Там было много старых домов со сложной системой проходных дворов, сквозных подъездов и тихих тёмных тупиков. Я специально изучала такие места, чтобы при необходимости использовать их, и сейчас был, похоже, именно такой случай. В каком-нибудь укромном местечке я и собиралась получить от парня с серых Жигулей ответ на каждый интересующий меня вопрос. Я подъехала к старому, ещё довоенной постройки, четырёхэтажному дому с облупившимся карнизом и отваливающейся крупными кусками штукатуркой на фасаде. И ещё несколько подобных домов стояли здесь стена к стене, образовалось каре с опущенным внутренним двориком. Я неторопливо вышла из машины, нарочито громко несколько раз попищала сигнализацией и размеренным шагом направилась в арку посередине дома. Серый Жигулес остановились метрах в 10 заде моего Фольксвагена. Водитель хлопнул дверью и быстрым шагом пошел за мной. Я же, с видом погруженной в собственные мысли и заботы девушки, не оборачиваясь, прошла через арку. Судя по звуку шагов сзади меня, расстояние между мной и моим преследователем медленно сокращалось. И так становилось совершенно очевидным, что парню из «Жигулей» был необходим непосредственный контакт со мной. Если бы его целью было только проследить за мной, он не стал бы догонять меня, а вернулся в машину, где и ждал бы. пока его не сменил бы следующий. Впрочем, я вполне могла просто переоценить как его способности, так и возможности пославшего его человека. Я подошла к входной двери подъезда одного из домов, когда нас разделяло около 5 метров. Этажи были значительно выше, чем в современных домах, и поэтому этот дом, по всятце был вполне сравним с обычной блочной или кирпичной пятиэтажкой. На первом этаже когда-то располагался обычный подростковый клуб. Но сейчас из-за вечного и уже давно ставшего привычным отсутствия средств он был закрыт. Огромный амбарный замок, висевший на входной двери, а также следы идущего ремонта, видные сквозь запыленные окна, свидетельствовали о приобретении помещения предприимчивым коммерсантам и переделке его под офис, склад или магазин. В связи с большой высотой первого этажа, пространство между ним и вторым было разделено четырьмя довольно длинными лестничными пролетами. Учитывая их плохое освещение, Они были идеальным местом для грабежа и выяснения отношений методами столь широко практикуемого сейчас физического насилия. Я не без оснований полагала, что если мой преследователь имел цель и желание применить ко мне именно такие методы, то упустить такой удобный момент он просто не мог. Я бодрым шагом преодолевала уже второй пролёт, когда дверь подъезда хлопнула. По лестнице раззвучали торопливые, через несколько ступенек сразу шаги парня из Жигулей. На конце второго пролёта Тяжелая ладонь опустилась мне на плечо. «Стой!» – требовательным голосом сказал парень. Пальцы на моем плече сжались, сдавливая ключицу. И в этом давлении почувствовалась медвежья хватка. И я слегка обернулась. В подъездном полумраке наши глаза встретились. Это были глаза и лицо совершенно бесстрастного исполнителя, который убьет, не задумываясь. «От такого добиться ответа – большая проблема», – мелькнула в моей голове. Мои ноги автоматически подогнулись. По плечу, под ладонью партнёра стремилась вниз. Туловище Эвиса, выбодрившись от хватки, резко наклонилось вперёд, при этом посылая левую ногу назад. Карамысла. Так, ман, на в тренировках называли этот удар, позаимствованный из древних славянских единоборств. Он был рассчитан как раз на такую ситуацию, когда противник сзади тебя, да развернуться нет возможности. Парень от неожиданности охнул и согнулся пополам. Но он был плотен и крепок телом, а я, чтобы не покалечить его, Наклонилась немного ниже, чем нужно, и моя нога ударила вскользь. Поэтому он не покатился кубарем с лестницы, а начал как в замедленной съёмке съезжать вниз. Его правая рука содрожно схватилась за живот, а левая принялась цепляться за перила. Глаза широко раскрылись, и казалось, готовы были вылезти из орбит. Нижняя челюсть безвольно отвисла. Он явно не ожидал удара, а зря. О удар всегда следует ждать. особенно когда преследуешь человека, который может оказаться не беззащитной девушкой, а опытным бойцом. Парень сполз на несколько ступенек вниз, но головы не опускал и продолжал смотреть на меня. Если он и был сломлен, то только лишь физически. Чтобы сломить его дух, требовался как минимум еще один такой же удар. Я и сделала один шаг на ступеньку вниз, раздумывая, как довершить его окончательный разгром. Но я не успела додумать. Левая нога словно сжалась створками капкана, а ступеньки резко ушли из-под нее. Однако натренированное тело знало свое дело. Подбородок быстро подогнулся к груди, и мой затылок не разбился о лестничный бетон. Ладони уперлись в край ступеньки. Я мгновенно оттолкнулась с ними, чтобы вскочить на ноги, но в это время правую мою ногу что-то обхватило и застянуло крепкой удавкой. Я бросила взгляд вниз. Это мой противник второй рукой отпустил против перил и схватил мою лодыжку. Я мягким местом шлепнулась на лестницу, Парень судорожно сделал глубокий вдох, и хватка на моих лодыжках заметно усилилась. Я отзернулась, но было такое впечатление, что я по колено увязла в жидкой глине, и каждое движение засасывает меня еще больше. Парень приходил в себя на глазах. Я извернулась, как брошенная с высоты кошка, подцепила носком левой ступни запястья парня и всей ногой принялась выгибать его наизлом. Через пару секунд немой борьбы, прерываемой лишь сдавленным дыханием, Моя попытка венчалась успехом. Левая ступня освободилась от захвата и без всякого сожаления с короткого размаха ударила противника по скуле. Он дёрнул в последний момент головой в сторону, чтобы пропустить удар, но не успел. Захват на второй лодыжке также ослаб, и я освободилась и встала на ноги. Однако мой противник оказался далеко не простак в борьбе. Во всяком случае, чувствовалось, что своё умение он оттачивал не только в спортивных залах. Он, моментально отжавшись на руках, вскочил вслед за мной. Я приготовилась отразить его натиск, но недавний захват ног был так силён, что они не послушались меня и на секунду превратились словно в ватные. Всего лишь на одну секунду, но этого показалось достаточно, чтобы он налетел на меня всей грудью и избил навзничь на межлестничную площадку. Я сгруппировалась и поджала колени к груди, а затем резко выпрямила ноги, целясь ими в живот нападавшему. Но теперь он был готов к удару. Я почувствовала, что мои ноги ударились не о мышцы, а твердую, будто деревянную поверхность. И еще через мгновение мои лодыжки повторно оказались в плену. Я не стала бесполезно сопротивляться, а резко расслабила мышцы ног. Мои колени тут же согнулись и притянули нападавшего к себе. Его лицо нависло над моим, но руки его держали ноги. Я сжала пальцы в кулак и, вложив в удар всю силу, ударила парня по шее под ухом. Его глаза сразу потускнели, и он начал медленно заваливаться прямо на меня. Я оттолкнула его и вскочила на ноги. Но я хорошо помнила, как вместо того, чтобы переводить дыхание, он бросил меня за ноги на лестницу. Я прыгнула ему за спину и ударила между лопаток. Потом схватила руками туловище сзади, схватила воротник куртки, рывком затянула на шее и сразу откинулась назад, усиливая давление на горло противника. Но в этот момент почувствовала на ладони лёгкое постороннее прикосновение. Не ослабляя захвата, я бросила взгляд на ладонь. На шее нападавшего была цепочка. В результате удушающего рывка она выбилась наружу и висела сейчас поверх моей ладони. На цепочке болталась овальная пластинка с выгравированным рисунком. И именно этот рисунок и привлёк моё внимание. На пластинке был номер группы крови, а под ним рисунок парашюта в виде облака со стропами. А внутри облака четыре цифры: 2244. Мои руки невольно ослабили захват. «2-2-4-4» означали номер части, с которой моя родная Сигма, бок о бок, выражаясь официальным языком, выполняла спецоперацию в одной из горячих точек на Балканах. И та конкретная точка стала горячей для нас не только на словах. Братство, скрепленное кровью, с тех пор соединяло каждого из Сигмы с бойцами двух четверок, так между собой называли эту часть. И отпустила воротник и аккуратно положила парня головой на ступеньку, а затем быстро обнажила его левое предплечье. С наружной стороны была облитно-синяя наклейка со знаком ВДВ, номером 2244 и названием местечка, где и состоялась братания с Сигмой. Да, было очень обидно выстоять рядом в пекле войны и схватиться в глубине России, неизвестно по чьей указке. Парень шумно вдохнул, и как только его глаза слегка прояснились, и выбросил сжатую в кулак руку мне в лицо. Я успела подставить ладонь, и с проворностью белки запрыгнула она на несколько ступенек вверх. "Стой!" крикнула я. "Две четвёрки!" В этот момент парень был уже на ногах, однако он на автопилоте, с зачмлёнными глазами, продолжал молотить пространство перед собой. "Две четвёрки!" Снова, словно волшебное заклинание из тысячи и одной ночи, крикнула я ему в лицо и добавила название горной болканской деревни, где происходило боевое слаживание наших отрядов. Наконец его сознание прояснилось, и до него дошёл смысл моих слов. Он застыл в напряжённой позе. Живыми оставались только глаза на его лице. Зрачки недоверчиво сузились и изучающе упёрлись мне в лицо. А отлично, значит, его мозги не заплыли жиром и не сфихнулись окончательно, подумала я. А вслух, подчёркнутая членораздлённость, тремясь достучаться в самые глубины омыта памяти произнесла: "Я сигма, а ты из двух четвёрок? Две четвёрки?" Он кивнул, ничего не понимая, и немного расслабился, но продолжал смотреть на меня по-прежнему недоуменно настороженным взглядом. «Я из Сигмы», — в очередной раз повторила я и показала раскрытые ладони. Не знаю, что подействовало на парня сильнее. Звучание знакомого сочетания «две четверки» или «вид пустых рук», но дар речи наконец вернулся к нему. «Из Сигмы?» — переспросил он и получил утвердительный кивок. «И как мне к тебе относиться?» «Как и Мюллеру», – пошутила я, – «никому нельзя доверять, мне можно». Смех – великая вещь. Часто именно смех разряжал ситуацию, когда, казалось бы, неизбежно прольется кровь. Так и сейчас. Он улыбнулся, а я лучезарно поддержала его улыбку. Физически ощущаемое в воздухе напряжение спало. «Вот почему ты чуть не сделала меня», – уже дружелюбнее сказал он. «Ага», – тут же согласилась я. «А ты меня?» Наконец он протянул свою руку мне. Рукопожатие ознаменовало окончание боевого конфликта и начало мирных переговоров. Мы, как припозднившаяся влюблённая парочка, присели на ступеньку. "Значит, ты и Сигма?" спросил он. "Да", ещё раз кивнула я, чтобы рассеять его сомнения. "Меня зовут Женя, а тебя?" "Владием", глуховато ответил он, затем внимательно посмотрел на меня и стал задавать каверзные вопросы. Я, разумеется, правильно отвечала на них, и через несколько минут Владимир окончательно уверился, что я действительно была тем, за кого себя выдавала, и что он знает меня, как свои пять пальцев. «А чем ты занимаешься сейчас?» спросил Вадим напоследок. «Работаю». «Кем?» «Телохранителем», — ответила я. «У кого?» «Не у кого, просто телохранителем, а ты?» «Тоже», — ответил он с невыносимой тоской в голосе, словно его главный бой давно остался позади, а он каким-то неведомым образом продолжает бесцельно жить. Мне были знакомы эти нотки, Наверняка и у меня самой они звучали первое время после ухода из Сигмы. Я почувствовала себя неловко, как будто была в мини без нижнего белья. Работала в разных конторах. Сначала в Дикой Орхидее, сейчас просто в Орхидее. На этот раз уже без всякой дикости, пошутила я, поняв, что Вадим зарабатывает охраной в одном из так называемых массажных салонов по оказанию интимных услуг состоятельным господам. Этот факт, по-видимому, очень удручал его боевой дух настоящего солдата. Да, теперь совсем без всякой дикости во всяком случае в названии. Я весело согласился Вадим. Вадим, а что тебе было надо от меня? Вернула я вернула ей разговор нужная Руса. Как до? Глаза Вадима слегка расширились. Видимо, глубоко погрузившись в воспоминания, он совершенно забыл причину нашей встречи. Но провала в память у него пока не было, и он быстро вернулся в настоящее. Да знаешь, лично мне ничего Просто попросили сообщить тебе, чтобы ты не лезла не в свое дело и держалась от него подальше. А чтобы усвоила получше то, что тебе сказано, припугнуть хорошенько. Конечно, заплатили за это. Мое сердце подпрыгнуло к самому горлу. Клубок страстей вокруг Алика и его изумрудного сада начал затягивать все сильнее и сильнее. «Вадим, а кто просил тебя?» Спросила я, в общем-то, без особой надежды узнать имя заказчика. Вадим повернулся ко мне и посмотрел. раздумывая, стоит ли мне говорить. Но боевые воспоминания сильно изменили его отношение ко мне, и он уже совершенно не колеблясь, через секунду сказал: "Ты да диспетчер наша, ничего такая попросила, чтобы последил за тобой, ну и всё, что я тебе уже говорил. Ну ты не переживай, я же не знал тогда, кто ты, что мы вместе там были. Я ж верну ей деньги обратно. Я не хотел браться за это. Да понимаешь, сестра болеет, на операцию надо, а то счета они за что деньги предлагают". Догадка, как вспышка молнии, озарила мой мозг. Из памяти мгновенно всплыл мечтательно умаслившийся во время пробежки по моей фигуре взгляд Жоры, грозное сверкание глаз Ларисы, и мои плечи непроизвольно затряслись от нахлынувшего смеха. Вадим недоуменно глянул на меня и, наверное, мысленно повертел пальцем у виска. "Что с тобой?" спросил он. "Ничего", замотала я головой. "А скажи, Вадим, вашего диспетчера случайно не Ларисой зовут?" "Угу". Немного растерявшись, кемнул Вадим. «А, откуда ты знаешь?» «Работа такая. Ты деньги и не отдавай. А скажи, что все сделал как надо. Ладно?» «Ладно», – протянул Вадим. «Все-таки хорошо, что мы встретились. После того и...» Тут он запнулся, по-видимому, не зная, как выразить свою мысль. Но я быстро поняла его и продолжила сама. И не убили друг друга. «Ну да», – мотнул он головой в знак согласия и смущенно улыбнулся. «Женя, тут недалеко я видел кафешка есть. Посидим, вспомним наших. Через несколько часов мы с Вадимом распрощались. Напоследок мы, как старые друзья, похлопали друг друга по плечу и обменялись крепким мужским рукопожатием. А затем, приняв попригоршни здесь же купленных жевательных подушечек с гордым названием Антиполицай, отправились к своим авто. Приветственно помахав мне рукой из окна шестёрки, Вадим выехал на дорогу и исчез в темноте. Я некоторое время посидела в своём Фольксвагене, крепко обняв руль. прежде чем тронулась с места. Вся сегодняшняя вечерняя слежка и боевое столкновение с хвостом, окончившиеся вечером воспоминаний, в конечном итоге ни к чему не привели. То, что на первый взгляд казалось очень серьезным продолжением моей работы по охране изумрудного сада, в действительности обернулось фарсом. Жора, должно быть, в жизни был большим кобелем и пользовался популярностью у противоположного пола, раз такая интересная девушка, как Лариса, заплатила бывшему десантнику двадцатку зелеными чтобы отводить меня всего лишь из-за его нескольких откровенных взглядов. Что же в нем было такого? И это при том, что в свете известной мне информации Жора был большим негодяем. Делать гадости своему компаньону, который бесконечно тебе доверяет, мог только негодяй. Впрочем, многих женщин всегда совершенно необъяснимо тянуло именно к негодяям и подлецам, сказала я сама себе и решительно повернула ключ в замке зажигания. Было уже поздно, но я позвонила Алику, чтобы предупредить его о предательстве Жоры и готовящейся против него очередной акции. Однако номер Алика упорно хранил молчание. В конце концов я решила, что времени в запасе и у меня, и у него вполне достаточно, и отложила эту радостную новость на завтра.